Глава 8. Долгожданная весточка от родителей застала Джорджана на подоконнике в библиотеке в самом неподобающем виде. Волосы распущены, спина упирается в оконную нишу с одной стороны, задранные ноги с другой. На завтрак подали шотландский бисквит, а чуть позже Джорджана тайно навестила Маржарина на кухне. И в обмен на художественное исполнение отрывка из книги Генри Филдинг сплошь домашней трагедии вялый алтарь. получила дополнительную порцию печенья, которая теперь несколько неряшливо поглощала, переворачивая страницы того самого Филдинга. Письмо от отца ей вручила буреваемое любопытством Эмилина, когда тётя и дядя отправились на дневную прогулку. Джорджанна немедленно отложила книгу, Стряхнула крошки с платья, и пододвинула дядешкино кресло к письменному столу, чтобы прочесть послание со всем возможным вниманием. Джорджиана. Извини, что отправляю это письмо так поздно, но мы были заняты обустройством дома и только теперь сделали его пригодным для проживания и наладили быт настолько, чтобы можно было заняться корреспонденцией. Состояние твоей матери изрядно улучшилось. Она совершает регулярные прогулки, принимает морские ванны, и наслаждается жизнью на побережье. Единственное, что меня беспокоит, почти непрекращающиеся крики чаек. Я уже подстрелил 5 чаек и надеюсь подстрелить гораздо больше. Нам, конечно же, очень жаль, что тебя нет с нами. Но сейчас ты в надёжных руках. Если позволит время, мы навестим тебя позже этим летом. Пожалуйста, передай тёте и дяде нашу благодарность за то, что взяли тебя под крыло. Хочу также добавить, Я заметил, что в библиотеке недостает Ричарда Второго. Если в данный момент книга находится в твоем распоряжении, прошу выслать мне ее почты при первой возможности. Твой отец, мистер Джейкоб Эллерс. Джорджана перевернула письмо. Вдруг на другой стороне есть постскриптум. Потом проверила конверт. Вдруг писем в нем несколько. Напрасные надежды. Она перечитала письмо, пытаясь найти в нём некий потаённый смысл, и отложила. Совершенно опустошённая, девушка могла только смотреть на поверхность стола перед собой, еле сдерживая слёзы. Однажды, когда ей было семь, Дуржана схватила брошенную без присмотра вышивальную иглу и, пытаясь подражать маме, воткнула её в незаконченное одеяло. Но не рассчитала силы и выгнала Астрию из себя в ладонь. Обезумев от боли и ужаса, девочка бегала по дому, во весь голос зовя родителей, пока не обнаружила их в гостиной с книгами на коленях, немного раздосадованных тем, что им помешали. Разобравшись, в чём причина переполоха, отец без лишних церемоний вытащил иглу, прижал к ранке свой носовой платок и уже хотел отослать дочь в детскую. "Я хотела пояснила Джорджана между судорожными всхлипами. Я хотела помочь маме с одеялом. А, Джорджиана», — укоризненно заметила мать, снова углубляясь в книгу. «такой иглой вообще нельзя работать с шерстяными вещами. Всю свою жизнь Джорджиана пыталась добиться от своих невозмутимых, благоразумных и прагматичных родителей хоть сколько-нибудь тёплого к себе отношения. И сейчас она безумно злилась на себя за то, что в очередной раз удивляется ничего не получив. Я уже подстрелил пять чаек и надеюсь подстрелить гораздо больше. После почти месяца молчания отец решил, что охота на морских птиц предмет более достойный упоминания, нежели его чувства к дочери. Джорджана он видеть вовсе не хотел. Однако отчаянно нуждался в Ричарде Втором. Внезапно пожелмевшей девушке разлилась кипящая ярость. Джорджанав вскочила, бросилась к книжным полкам, принялась искать наугад, почти маниакально, отыскав нужную книгу на полке, которую дядя выделил ей под личную библиотеку. Джорджиана несколько мгновений смотрела на неё. Проклятый Ричард Второй». Держана даже никогда не считала эту пьесу особо хорошей по сравнению с другими Ричардами. Она зажала несколько страниц между пальцами и вырвала одним стремительным движением. Посмотрела, как тонкие пожелтевшие листы падают на пол, и продолжила безумную расправу над книгой. Девушка не остановилась даже когда порезала ладонь одной из страниц и продолжала потрошить Ричарда Второго пока от него не остались лишь обложка, до да груда бумаги на растопку. Затем Джорджанна настигнул неизбежное раскаяние. Уничтожение книги казалось святотатством, словно она подняла руку на нечто неприкосновенное. Надо было оставить книгу у себя и раскрывать почаще, радоваться ей, ценить её ещё больше от того, что она читает её в то время, как отец не может. На было уже поздно. Джорджиана высосала кровь из длинного пореза, вконец обессилевшая. Она еле сдерживала рыдания и казалась себе совершенно ничтожной. Сосредоточиться помогла уборка. Джорджана тщательно собрала с пола обрывки бумаги, чтобы ни одной улики не осталось. Отнесла на кухню и попросила Маржари и всё сжечь. Пожилая кухарка удивилась, но ничего не сказала и взяла бумагу. Потом пригляделась к Джорджане и сунула ей ещё одно печенье". Когда Бёртоны вернулись с прогулки, их племянница всё ещё была в прескверном настроении. Молча протянув тёте письмо, она отправилась в постель. Пусть миссис Бёртон прочтёт всё сама. Прошло немного времени. Вдруг из спальни постучали, и в следующее мгновение вместе с Бёртом возникла на пороге. Лицо её было исполнено столь нежного сочувствия, что Джерджана чуть не вскрикнула. Цита присела на край жалобно скрипнувшей кровати, и ласково погладила племянницу по руке. Твои родители не очень-то гораздо на нежности», — мягко заметила она. "И не говорите", пробормотала Джерджана в подушку. Я заметил, что в библиотеке недостает достаёт Ричарда II. Хм. Да. Ну так ты его нашла? В библиотеке его вроде бы нет. Нет. Вена ответила Джорджана и села в кровати, глядя на тётью. Я не виню их за переезд, миссис Бертон. Я рада, что матери лучше, и, разумеется, я счастлива быть здесь. Но неужели так трудно притвориться, что они по мне скучают? Хотя бы самую малость. «Да "Нет, не трудно", вздохнула миссис Бёртон. "Думаю, если я явлюсь к ним без приглашения, они впадут в ужас и подстрелят меня, как тех бедных чаек". "Это вряд ли, милая", не слишком убедительно заверила миссис Бёртон. А потом притиснула Джорджану к себе. И изо всех сил обняла. Джорджана испугалась. Она была непривычна к таким телесным, таким суматошным проявлениям любви. А когда тетя ее отпустила, смутилась, обнаружив, что к глазам подступили слезы. Тебе ведь здесь не совсем ужасно живется, правда? Надеюсь, ты понимаешь, мы с твоим дядей счастливы тебя приютить. Мы еще куда-нибудь съездим. «И у Укемболов, ты вроде бы как славно погостила. Да, славно. — то да, откликнулась Джорджана. О своей поездке она поведала правду, но сильно отцензурированную. Рассказала, что обедала с кемболовыми и играла в шахматы у камина. Однако умолчала о том, что проделывала вышесказанное в наполовину голом и полностью пьяном виде. Раз тётушка пребывала в таком великодушном настроении, лучшего момента, чтобы сообщить о поездке в коттедж, нельзя было придумать. Джорджиана внутренне поморщилась и добавила к списку своих прегрешений ещё немного лжи и полуправды. Вообще-то миссис Бёртон, Кэмблы как раз собираются в поездку, и они хотели пригласить меня. Запинаясь и здорово приверяя, Джорджана разъяснила тётушке суть поездки. Выслушав, миссис Бертон улыбнулась, сжав руку племянницы. По мне так звучит превосходно. Как раз то, что нужно, чтобы ты воспряла духом. А знаешь, давай-ка завтра съездим в город. Подырём кружев, чтобы освежить какое-нибудь из твоих старых платьев, предложила она, потерпев рукав джерджаны. Так отпрянула её предположением, будто её платья нуждаются в усовершенствовании. Но тут же забеспокоилась. А что если Фрэнсис и её друзья считают также? Угрызения совести из-за лжи были моментально забыты. "Замечательно, давайте съездим", сказала девушка, когда миссис Бертон выходила из спальни, вид у Витания был слегка ошарашенной. Несмотря на мрачные мысли о том, как её предположительно негодный гардероб будут улучшать при помощи кружев, Джорджан приободрилась, когда карета въехала в город. На смену коттеджа и живым из пришли ряды узких домов, прижатых друг к другу так тесно, что непонятно было, как люди внутри умудряются дышать. Все дома были из одинакового буроватого камня. В приоконных ящиках вовсю цвели фиалки и маргаритки. Только они и оживляли вспышками яркого цвета окружающее однообразие. Улицы были полны людей, повсюду голосили торговцы пахло сточными канавами и лошадиным навозом А гуляющие под зонтиками горожане переходили дорогу совсем не заботясь о личной безопасности и лишь уворачиваясь от экипажей вроде кареты Бёртонов они надолго застряли в галантерее миссис Бёртон продемонстрировала племяннице такое количество почти неотличимых друг от друга образцов кружев что стоило Джорджане моргнуть перед глазами высвечивались затейливые узоры Наконец тётя отпустила её на воздух. Посидеть на скамейке в тени, но только чтобы её было видно из окна. Джорджиана выбежала из магазина, пока миссис Бёртон не передумала наслаждаться внезапно дарованной свободой. В городе были две богатые главные улицы. Вместе их пересечения самые доходные магазины, трактиры и самые респектабельные залы собраний обрамляли широкую мощёную булыжником рыночную площадь. Ещё в дороге миссис Бёртон предупредила племянницу трижды, строго говоря, что таверной на углу заправляют жулики и негодяи, и отправиться гулять по улице, идущей от этого угла, значит подписать себе смертный приговор. Теперь Джорджиана начинала подозревать, что тётя немного сгустила краски. На углу беседовали несколько пожилых джентльменов довольно оборванного вида, а чуть дальше по улице женщина просила милостыню. Без особого успеха, впрочем. На глазах у Джорджаны, богато одетая дама, чье лица было не видно за зонтом, наклонилась и бросила в протянутые ладони нищенки пригоршню монет. Нищенка посмотрела на деньги, потом подняла голову и с улыбкой взглянула на свою благодетельницу. Но в следующий миг улыбка превратилась в оскал, и нищенка, к немалому смущению Джорджаны, плюнула богатой даме прямо под ноги. Та поспешно отошла. Затем дама направилась в сторону Джорджаны. Следом за ней шёл нагруженный пакетами слуга. Вдруг Джорджана с изумлением поняла, что перед ней леди Кэмбл. Лицо её покрывало странная бледность. Глаза безо всякого выражения смотрели вперёд. О! Голос миссис Бёртон за спиной заставил Джорджану вздрогнуть. «Разве это не леди Кэмбол." Прежде чем Джорджиана успела остановить тётю, та принялась махать матери Фрэнсис. Леди Кэмбол остановилась и поздоровалась. На её застывшем лице мгновенно появилась вежливая улыбка. "Мы с вами, конечно, друг другу не представлены, но моя Джорджиана просто без ума от вашей Фрэнсис", сияя, заявила миссис Бёртон. Как любезно было с вашей стороны позволить моей племяннице у вас погостить. Джорджи Аня стала дурно. Все её выдумки предстали перед ней словно в зале суда. Очень, может быть, леди Кэмпбелл даже не подозревает, что племянница миссис Бёртон переступала порог её дома, не говоря уже о том, что она вытаскивала из озера пьяную Фрэнсис и подслушивала домашнюю ссору аппле, данна, не предназначенную для посторонних ушей. Прошу, дайте знать, если мы можем оказать вам ответную любезность. А, да? Чуть нахмурив лоб, леди Кэмпбелл бросила взгляд на окаменевшую Джорджиану. Конечно, пусть приезжает ещё, когда захочет. Джорджиана постаралась сдержать громкий вздох облегчения, одновременно рассыпаясь в беззвучных благодарностях матери Фрэнсис которая казалось, совершенно потеряла интерес к собеседницам. Она уже смотрела куда-то вдаль, словно увлечённая внезапно возникшей мыслью. "Ну что же, не смеем вас дольше задерживать", сказала миссис Бёртон, почувствовав, что потеряла слушательницу. хорошего вам дня, леди Кэмбол". хорошего дня", отозвалась леди Кэмбол уже удаляясь. Миссис Бёртон немедленно принялась превозносить достоинство матери Фрэнсис. И с судейской дотошностью разбирать по косточкам только что состоявшуюся беседу. Но Джорджиана не слушала. Она смотрела, как две дамы расступаются, давая леди Кембл пройти в шляпный магазин. Они вежливо ответили на её кивок, но как только она скрылась за дверью, быстро ушли, тайком перешёптываясь. Миссис Бёртон потащила племянницу к карете. Та ждала в пяти минутах ходьбы. Когда они пересекали площадь Джорджана краем глаза, увидела леди Кэмбл сквозь стекло витрины. Она сидела с прямой спиной и бесстрастным лицом, а мадеистка подносила ей шляпки одну за другой.